Глава одиннадцатая. Лестница в облаках. Тобиас проснулся в тревоге. Вокруг ничего не было видно. Он понял, что трубка погасла. Они проспали дольше, чем рассчитывали. Наступила ночь, и вокруг по-прежнему висел туман. Тобиас хотел разбудить лежавшего в метре от него Мэтта, но почувствовал, что не может встать. Ноги не слушаются, как будто их что-то держит. Мальчика пронзила холодная дрожь. За несколько часов вокруг его ног обвелась Лиана. Тобиас быстро избавился от нее и затряс друга. «Мэтт! мэд Мальчик открыл глаза и пришел в себя. «Не знаю, который час, но уже ночь», — заметил тобис «И трубка сдохла. Давай разломим еще одну». мэд кивнул, пытаясь прийти в себя. В рюкзаке он сосчитал трубки, шесть штук. «У меня должно быть столько же», — сказал Тобиас. «Хватит ненадолго». «Ну, что будем делать? Продолжаем идти дальше?» мэт подумал и согласился. «Не будем терять время. Раз проснулись, надо идти. Но сначала я предлагаю хорошенько поесть». Тобиас вытащил пакетики с сухим супом и установил на одной из шпал газовую горелку. Голубое пламя, танцуя, осветило их лица. Скоро над кастрюлькой поднялся ароматный дымок. Куриный суп набухал прямо на глазах. Когда все было готово, мэт не без удовольствия выключил горелку. В ее свете он чувствовал себя ужасно уязвимым. Ему казалось, что пламя горелки, несмотря на завесу тумана, видно издалека. Поев от души, друзья вытерли посуду. «Вода скоро закончится», — заметил Тобиас. «Надо будет запастись завтра в каком-нибудь городке». «Ладно, идем». Они разломили новую трубку и двинулись дальше. Время от времени до них доносился шум в зарослях или где-то за деревьями, но источник этого шума они не определили. Мэтт шел впереди. Часа через три, сколько точно прошло времени, он сказать не мог, друзья остановились попить и помассировать ноги. И снова отправились дальше, в долгое, возможно, бесконечное путешествие» спустя некоторое время мэту показалось что сквозь тьму пробивается свет похоже занималась заря мальчики шли на автомате переставляя ноги почти инстинктивно сказывалась усталость от ночной дороги мэт больше не обращал внимания на звуки вокруг он шел вперед ощущая как болят плечи натертые лямками рюкзака вдруг он заметил что впереди появилась какая-то конструкция что то вроде дугообразного ограждения мэт повернулся к тобиасу мне кажется, мы к чему-то приближаемся». Тобиас, шедший в полусне подмерный ритм собственных шагов, мгновенно проснулся и широко раскрыл глаза. «Что? Знаешь, я начинаю уставать. Давай пройдем еще немного, может, нам попадется сухое местечко для отдыха». Вплотную, приблизившись к невысокому ограждению, Мэтт вскарабкался на него, но не увидел ничего, кроме тумана. Ни растений, ни построек, только свист ветра в пустоте. Подняв камень, он швырнул его в никуда. Камень упал беззвучно, словно туман проглотил его. «Ого!» — воскликнул Мэтт. «Похоже, мы на мосту!» Тобиас принялся исследовать пространство между двумя парапетами. Слишком мало места. Появись поезд, друзьям было бы некуда отойти. «Но теперь нет ни малейшей причины для его появления!» Подумал тобис не зная, радует это его или все-таки огорчает. Он потянул Мэтта за рукав. «Ну, идем!» И направился дальше. Он хотел поскорее добраться до конца моста, но метров через пятьдесят стало казаться, что мост никогда не кончится. Где-то далеко внизу ветер свистел сильнее и сильнее, но на мосту не ощущалось ни малейшего его дуновения. «Любопытное место!» «Хотя, как будто что-то не так», — произнес Тобиас. Вдруг над головой ребят раздался глухой звук. Словно ткань хлопнула на ветру. Мэтт отскочил в сторону и споткнулся о камень. Тобиас присел, защищая голову. Хлопок повторился, чуть выше и слабее. «Это была нереально большая птица», — прошептал Тобиас. Мэтт выпрямился, сердце бешено стучало в груди. Она нас зацепила, я почувствовал ее затылком, прошла совсем рядом. Без лишних слов друзья двинулись дальше, стараясь идти как можно быстрее, то и дело вглядываясь в непроницаемый туман над головой. Они понимали, если только что пролетевшее над ними существо вернется и нападет, они заметят его в самый последний момент. Но пока было тихо. И тут, позади друзей, у въезда на мост появились два белых луча две мощные фары быстро приближались к мальчикам ого завопил тобиас значит тут все таки ходят поезда побледнев мэт покачал головой это не поезд это ходульщик и мне кажется он преследует нас и тут же в подтверждение слов мэта сзади раздался виг похожий на крик кита в пеину тумана прорезали жалобные стоны переходящие в писк беги крикнул мэт «Беги!» Он потянул друга за собой. И сразу же позади них затряслось полотно. Ходульщик взял след. Был ли у них хоть малейший шанс оторваться? Мэтт сомневался. Может, стоило приготовиться к встрече, вынуть меч и ждать? Ноги несли его сами собой, словно отметая эту возможность. Он слышал, как ходули монстров тыкаются в камни с равномерностью отлаженного механизма. Длина подпорок позволяла существу двигаться вполне свободно. Совсем скоро он должен был настичь их. Мэтт уже слышал за спиной прерывистое дыхание и понимал, что снаряжение мешает им бежать. Надо было бросить все, даже оружие, и спасаться. Перед ними возникли очертания какого-то сооружения. Из тумана проступили углы. Пандус, крыша, перрон. Сразу за мостом находился вокзал — Задыхаясь, Тобиас и мэт добежали до него, взобрались на грязную платформу. Стены в крупных пятнах ржавчины и трещинах были похожи на треснувший в печи хлеб. Грязные лампы и паутина висели по углам. Друзья неслись по бетонному покрытию платформы, а позади них по ступенькам уже карабкался ходульщик. Путь преградила лестница, и Мэтт схватился за перила, приготовившись прыгать вниз. Тобиас не отставал — Металлическая конструкция уводила куда-то под платформу. Впереди возникла развилка. Одна из дорожек вела далеко вперед, другая заканчивалась узкой, крутой лестницей. Мэт выбрал второй путь. Он прыгал по ступеням, Тобес несся следом. Лестница сделала резкий зигзагообразный поворот. Подвешенная с помощью тросов и балок конструкция напоминала Эйфелеву башню». Едва переводя дыхание, мэт и Тобиас замерли, не слыша больше шагов ходульщика. мэт рискнул посмотреть вверх. Их преследователь застыл перед верхними ступеньками. Даже сложив ходули, он все равно был слишком высоким, чтобы проскользнуть на лестницу. мэт видел, как тот колеблется и раз за разом пытается протиснуться в металлическую раму. Ходульщик нервничал, его длинные белые пальцы ощупывали металл перегородок тяжело дыша мэт наблюдал как монстр отступил распрямился и начал издавать звуки призывая помощь тобиос совершенно измученный сел на корточки и обхватил колени по моему у меня приступ астмы у тебя никогда не было астмы легкие иногда хрипят перестань отрезал мэт пора уходить пока эта штуковина не вернулась Они стали медленно спускаться дальше, задаваясь вопросом, как долго еще будет продолжаться этот спуск. Туман поредел, теперь он висел клоками. Поднялся небольшой ветер и взъерошил им волосы. Десятью метрами ниже он неожиданно окреп и уже силой хлестал друзей по щекам. Затем туман полностью рассеялся, превратившись в череду облачков, между которыми далеко внизу виднелись верхушки деревьев. С какой высоты им пришлось спускаться? 100 метров? «Двухсот!» — размышлял мэт сходя по последним ступенькам к стволам мощных сосен. Мальчики упали в мох. Ноги не слушались. Едва им удалось восстановить дыхание, как пространство вокруг стало светиться. Огромные грибы, каждый размером с колесо грузовика, испускали белый свет. — Вот это да! — сдавленно хихикнул Тобиас. — Как будто фонари! Смотри, они повсюду! Мы сможем сберечь наши трубки. В это время Мэт изучал местность. Он увидел тропинку, уходящую в лес, и поспешно вернулся к Тобиасу. "Нам точно сюда", сообщил он. "Откуда ты знаешь?" Вместо ответа Мэт потащил его к старому сараю, скрытому папоротниками и кустами ежевики, туда, где пересекались две тропинки. Там, прислоненный к стволу, в теплом свете, исходящем от грибов, поблескивал большой кусок доски. Присмотревшись, Тобиас увидел, что на нем что-то написано. Им оставили «послание».